«Мне нужна будет справка на работу, что я отсутствовал не по своей воле». Ей показалось, или следователь действительно растерялся. Видно, освобождать политически ему приходилось нечасто. «Справку на работу? Хм. Ладно, посмотрим, что можно сделать». Он открыл бивар, долго перебирал бланки, наконец взял один и стал заполнять букв как буковки, помогая себе кончиком языка. За он откинулся назад, как делают дальнозоркие люди,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 Лёна развела руки за спину. «Не трудитесь, я не стану вам звонить». «Да, я не собираюсь делать из вас осведомитель. Для вашей же пользы. Вы человек промодушный. Таких всегда делают самыми виноватыми. Возьмите номер, он есть не просит». Быстро наклонившись, он сунул листочек с номером в её вещмешок. «Что ж, прощайте». Когда она уже подошла к двери, чекист вдруг окликнул её. «Я сожалею о том, что случилось с вами», – нерешительно сказал он.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 Потом поняла, что на ее один звонок должны были открыть Архангельский, и сердце ёкнуло. «Спокойно! Они живы на свободе! Проходите, скорее! Я все расскажу!» Леонора покачал головой. «Не могу! Я только из тюрьмы! От меня пахнет камерой!» «Как? Вы сидели?» – изумил Сергей Антонович. «А почему я не знаю?» ну черт! Не в этом суть! Не выдумайте, а проходите! Возражения не принимаются!» Он почти втащил я в квартиру и побежал добреваться, крикнув, чтобы она ставила чайник. Элеонора послушно разожгла примус. Двери в комнаты Архангельских были закрыты. Сергей Антонович вернулся очень быстро, вытирая лицо полотенцем. «Как хорошо, что вы пришли!» «Я все думал, как мне устроить, чтобы повидаться с вами наедине? А тут такая удача!» «Нет, но ну я все мог предположить, но чтобы вас взяли...» «А я наоборот, не могла предположить, что меня выпустят», – заметила Элеонора едко.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 Удалось даже добиться, чтобы они уехали, как свободные люди. Просто перевели человек на другое место работы. Бросили, так сказать, население. Профессор Архангельский отправился в Архангельск. Такое вот своеобразное чувство юмора у чекистов. Спасибо вам. Да не за что, что ей Богу. Кстати, Ксения Михайловна просила меня передать вам пасхальный рецепт. Она сказала, это очень важно. Что? Да, что?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 «Во всем плохом можно найти хороший, так кажется. Но Архангельские уже не молоды, ослаблены голдом Каково им будет на севере? Как они привыкнут к перемене климата? И, наверное, тонюсенькая нить, связывающая их с дочерью, оборвется совсем. Где Лиза найдет оказию в Архангельс, даже если узнает о переезде родителей? Вся надежда только на нее, Леонору. Значит, ей необходимо жить. Господи, что это у вас на лбу?»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 Пустят на самокрутки, в лучшем случае так испортит страницы, что книгу будет противно в руки взять. Нет, пусть стоят, ждут своих читателей. Эти мелкие житейские мысли немного отвлекли ее от горя. главный Петр Иванович с Ксенией живы. К сожалению, ее не было рядом в самой трудной часы, но она сделает, что может. Постарается, чтобы не прервалась связь Архангельских с Лизой и позаботится об их имуществе. Для нее все кончено.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 «Интересно, ложились на нее больные когда-нибудь?» Бесенков напыщенно кивнул Знаменскую и поморщился при виде Леоноры. Она ответил вежливым кивком. «Рад сообщить профессору, что в нашей старшей сестры оказалось недоразумение. Вот, извольте». Знаменский протянул бесенков и Леонорину справку от чекиста. «Хм». Начальник читал с таким напряженным лицом, словно только что окончил ликбез у Шурадов-Глюка и впервые видел текст не в букваре. Вы предлагаете мне вновь принять на работу врага на основании какой-то Филькиной грамоты? Это не Филькина грамота, а справка об освобождении. Послушайте, Леонору Сергеевну задержали в ЧК, проверили, признали ни в чем не виновной. Да она надежнее нас с вами, Бесенков пожевал губами. Это политическая близорукость, дрожащий Александр Николаевич. Может быть для ареста оснований нет, но Львова ведь все равно осталась княжной, не так ли?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 «Он все равно бы меня не принял обратно», – заметила она, вернувшись в свой родной операционный блок, вероятно, последний раз. Устроившись в маленьком кабинетике Знаменского, они закурили, распахнув окно настиж. Только еще наслаждался бы нашим унижением. Все равно делать ему нечего. «Был бы хоть один он из новых большевиков», – Знаменский энергично выгнал дым. «Был бы шанс тогда. А Бесенков, понятное дело, хочет быть святее папа Римского». Демонстрирует полнейшую благонадежность. Ладно. Затянувшись последний раз, Знаменский взялся за телефон. Телефон в операционном блоке был необходимой роскоши. Вызвать сотрудник в эстренных случаях, звонить в службу переливания крови и так далее. Леонор вспомнил, сколько сил ей пришлось положить, чтобы телефон не обрезали. И вздохнула. «Вы отсюда не выйдете, пока я вам новое место не найду». Профессор яростно стукнул по телефонным рожкам.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 Шура от волнения голос пересекся. «Я так благодарна вам с Николаем Владимировичем за поддержку. Если я что-то могу для вас сделать...» «Ай, Львов, не выдумывай. Гости почаще заходи, вот и сочтемся». Шура крепко пожал ей руку и убежал. Калинина поблагодарить не смогла. Николай Владимирович уехал в командировку. Шагая домой, Элеонора глубоко задумалась. «Ни Шура, ни тем более Калинин...» В нее не влюблены, не говоря уже Знаменского. Александр Николаевич – человек степенный. Чтобы увлекаться подобными глупостями, но ну а Довголюк с Калином слишком честный и бесхитростный. Если бы она им нравилась, то подошли бы и сказали. Тем более в нынешнее свободное время. Однако они совершают поступки, которые сделали бы честь любому влюбленному кавалеру. Подыскивает ей место, носит передачу в тюрьму, рискуя сами попасть на карандаш. Шура пишет ей хорошую характеристику, это тоже риск. Она сохранит эту хвалебную оду дома, никуда не понесет. Но шура это думает иначе. Он считает, Элеонор отдаст ее в комсомольский комитет или куда там надо. Но он взрослый человек и прекрасно понимает, что через, через три дня ее могут взять снова. И тогда чекисты задумают, зачем он так разрекламировал врага народа. И понимая все это, Шура тем не менее делает. В старые времена...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 Как человек, возвращаясь в дом, где бывал только в детстве, ощущая, что все стало маленьким, так она повзрослела. И сестры милосердия, казавшиеся ей небожительницами, не взывают восторга теперь, когда она стала одной из них. Или совсем просто и грустно. То, что случилось с Чика, слишком сильно повредило ее душу.